Родители этой Левантины, Галактион Камолый, держал в руках всю хомутовку, посредничая между местными кустарями-токарями и губернскими скупщиками. В околотке звали его купцом, мы с Мерезовым часто ходили к Галактиону пить чай. Он это любил — похвастать перед господами своею новую избою, с чистую горницей, под обоями — с царскими портретами по стенам и огромным киотом, полным темных ликов в серебряных венчиках в красном углу. И самовар у Галактиона был господский пузырем красной меди и чай с цветочками, и ром из губернии, а не от фидулки пихры. Сам Галактион был еще кулаком-патриархом, на деревенский лад, но сыновья его, их было четверо, уже тянули к городу во всем, в платье, разговоре, в подборе компании, в манерах и взглядах. Деревню презирали, в мужике видели батрака, повинного работать в ихней кабале до конца дней своих, и глубоко огорчались, что старик Галактион по старине не хотел торговать ни землею, грех, потому что божья». «Не водкою, грех, потому что сатанинское». Все словно ястреба, сухие, жилистые, востроносые, лица худые, скуластые, с красным подтенком, глаза серые, пристальные, быстрые. Силачи на подбор, старший Виктор, играючись, взваливал на спину десятипудовый куль муки и несет, бывало, через всю деревню к нам в усадьбу». Добрых три четверти версты по косогору. Воображаю, как сладко пришлось Савке, когда эти парни приняли его в четыре вожжи. Молодых камолых на деревне побаивались. Строгие ребята говорили о них. Имена Галактионова потомства были по крестьянству. Удивительно громкие «Виктор». Валериан Аврелий, Евгений, а дочери Валентина, Маргарита и Юлия. Что это, Галактион Игнатьич, вздумалось тебе накрестить их так чудно? Спросил я как-то. Он отвечал с досадою. Кабы я. Мисайловский поп начудачил. А после. Викторки, как родила старуха Левантину, я было молил его, назови бать-девку по бабушке, Лепестиньей, а он не в добрый час, как затопает на меня, Господи, говорит, ты один видишь, сколь я от ихнего невежества страдаю, даже и называться-то по-людски не хотят. Не Лепестинь я, дурак, такого имени в святцах нет, язычник ты этакий. «Но епестимия мученица, память же ее празднуется, но вембрия в шестый день, а канун кануна Михайлова дня рассуди же, — говорит сам, — как я возьму на душу такой грех, нарещи дочери твоей имя, которого ты по сироте своей, и выговорить путем не умеешь». И назвал девку Левантиной. Это, говорит, имя благородное означает «сильное духом», и во всех книгах о том пропись прописано. Ну что ж, мне с попом не спорить. У папа книга. Левантин так Левантина. Оно ничего, имя Ситцевое, для девки живет. Впоследствии я познакомился и издружился с Мисайловским батюшкою, отцом Аркадием Дилигентовым. Он оказался превосходнейшим человеком и действительно чудаком, единственным в своем роде. Кончая семинарию, он увлекся театром и чуть было не ушел в актеры. Родители пришли в ужас и поклонились владыке поскорее дать молодому человеку место и невесту. «Да ведь он первым кончил», — изумился владыка, — «ему бы в академию». Но, узнав, какая блажь влезла в голову дилигентова, внял и положил резолюцию. «Ничем не лепствовать, послужи-ка честному алтарю». Поп из Аркадии вышел хороший, смирный и бескорыстный, но со слабостью. Мужики его хвалили. Просвещенный поп, в свободные от слабости промежутки отец Аркадий по целым дням лежал у пруда судочку, уткнув нос в книгу. Читал он массу и все помнил, точно фотографировал в мозгу. Подвыпив, чудесно играл на скрипке старинные полонезы Агинского. Расстроив себя до слез их меланхолическими звуками, Аркадий усаживался на крыльце своего домика. И взывал на все село. Из-за Гекубы, что ему Гекуба, что он Гекубе. Эти декламационные экстазы дали непочтительной пастве повод прозвать самого отца Аркадия Якубою. Чем питался Якуба, оставалось загадкой. Нелегче способов. Прокормление нашего Хамутовского государственного совета. В хозяйстве он был лентяй, в пасторстве бессребренник. К счастью, он был вдов и бездетен. Бог знает, как и когда этот беззаботный человек успел, однако, обучить грамоте почти все Мисайлова. Как бывало, заметишь парня или девку посмышленнее, так и знай, что из Месайловки вы ученики отца Аркадия. Служил просвещенный поп трогательно, часто в слезах. Меня изумляла его память. Он знал наизусть все драмы Шекспира, все трагедии Шиллера, всего Пушкина, свободно цитируя стихов по триста подряд. Поэтическая начитанность развела в нем несколько комическую слабость к красивому звуку. Скитаясь по околодку, я убедился, что отец Аркадий облагородил имена ни в одной семье Галактиона. В каждом доме Лидии, Клавдии, Зинаиды, Зои, Антонины нашлась даже Цицилия, из которой, увы, деревенское неведение выкроило такие довольно конфузное уменьшительное. Галактион держал дочерей строго. Мать не спускалась ни глаз ни в поле на работе, ни в гулянку на улице. Девка во дворе под навесом доит корову, а материнский глаз следит за ней из окна, не зуба ли она через плетень с парнями. Впрочем, девушки и сами были не из приветных чванные славою богатых невест надутые недотроги. Левантину, которая считалась в семье и на деревне красавицею, Савка недаром обзывал бесчувственным стаеросом. Лишь в замоскворецких купеческих теремах, да между левантинками Босфора, встречал я потом женщин, настолько полных тупой, животно-скучной надменности, самодовольства и самообожания. Диво, что зародилась такая в крестьянстве, хоть и в кулаческой семье, лезущей в купцы и на купеческий лад настроенный. «Чуден вид Левантины!» — декламировал Мерезов. В воскресное утро, когда пышная, она несет себя на Месайловский базар, подобно драгоценному и хрупкому сосуду. Прослыть красавицы Левантина могла лишь в невзыскательной приокской деревне. Так рослая, белотелая, раскормленная девка, желтую косою до пояса и бледными глазами по ложке на круглом лице. Но был-таки что-то влекущее в этой сытой двуногой телке. Молодежь по ней убивалась. Савка из-за нее допустила отодрать себя вожжами. Зато женщины ненавидели Левантину. Каждый раз, что мы пили чай у Галактиона, а что грех таить, охота поглазеть на Левантину была главной приманкой этих чаепитий. На другой день Анютка топотала пятками и швыряла дверьми особенно громко, мела полы особенно пыльно и сорно, юбки отказывались ей повиноваться с учащенную бесцеремонностью, а наплаканные глаза — окружались красную опухолью. На Петров день хомутовка здорово гуляла. Мы с Мерезовым ехали в беговых дрожках на утичий перелет сквозь совершенно пьяную деревню. К нам привязался Артем Крысин, бабыль с подшиваловских выселков, версты задви от нас. Вино повергло этого парня в весьма горделивый припадок. «Великий я человек!» Голосил он первый по уезду, и бабы меня любят. Ваше благородие, честь, имею поздравить, каков я человек. Пожалуйте на двадцатку, от я каков человек. Улица в Хамутовке сыпучая, косогор. Дрожки вязли, наш Мерин ступал шагом. Крысин, длинный и тощий, с маленькую головку, точно скворешницу на шесту, бежал рядом с дрожками. «Пожалуйте, на двадцаточку!» — трещал он, мигая желтыми глазами, так проворно, что казалось, будто они прыгают по его бесцветному лицу. «Господа премудры! Могут понимать крысина!» А мужик дурак, мужик водит крысину овцу, червя сводить. Крысин слово знает, мы под плевную за генералом Гонецким в землянках животами болели, сорок товарищев померло, а я вот он, потому положил на себя такой урок, чтобы не помирать, я слово знаю. Отчего опять говори, меня бабы предпочитают? теперь скажем, полюбила Крысину отецкая дочь. Наша будет, и на гостинцы не потратимся, я слово знаю. Ваше превосходительство, извольте приказать Крысину, какую девку в хомутовке он добыть должен!» «Он попробует добыть эту», — расхохотался Мерезов. «Мы ехали как раз мимо галактионовой избы». Нарядная Левантина сидела у ворот с Маргаритой, Юлькою и тремя подружками. Крысин воззрелся. «Которую? Толстую-то? Белоглазую?» И вдруг, нелепо раскинув руки, ринулся к девушкам неверным пьяным бегом, вопя. Ах, кого ж девки любят, кого красные голубят Артемия Крысина и сочады его! Девушки с хохотом и визгом пустились на утек. Крысин споткнулся, упал на живот и не смог подняться. Он долго что-то бормотал, поминая Левантину, которая между тем. Стоя в калитке, не удостаивала поверженного пьяницу даже взглядом. Она лущила подсолнухи, доставая их из передника, розового, как рукава ее рубахи, как ее волосы и шея в румяных лучах вечерней зари. Мерезов индоязыком щелкнул. «А эти кусок, девка, молженись, молженись, а то лучше отвяжись», — запел я ему из вражьей силы. Каюсь. По тогдашней юности лет моих я наблюдал флирт, которым мой друг преследовал Левантину, не без тайной зависти и довольно ехидно утешался полной безуспешностью его ухаживания. Когда к нам в усадьбу наехал наш частый гость и неизменный обыгрыватель, земский врач, галактионова старуха привела Левантину попросить Средствица девка мается гнеткою. — Ты, красавица, видно, студена напилась на синокосе, спросил доктор. — В синокос у меня все такие больные. Хватит с горяча потной родниковой водицы и готово. Не, — протянула Левантина, — я воды не пила. Кваску точно хлебнул на медни, когда мёд лекопной" «Одначе теплый был квасокот». «Ну, верно, квас у тебя нехороший. Не, наш на погребу дюжо удался. Я чужой пила». Артемка Подшиваловский у соседей в помощи работал. Увидал, что мы с Маргаритой запарились, угостил из бурака. Маргарита попробовала, ей не по вкусу пришлось, выплюнула. «А мне больно пить хотелось». «Одолела? Полбурака. Точно что кислый, ровно бы с мутью». Доктор дал Левантини опийные настойки, велел пить мяту, и девушка быстро оправилась. Выхожу одним утром к чаю. На великий спор. «Вообрази!» — встретил меня Мерезов. «Министры уверяют, будто...» э наша прекрасная и всегда очаровательная Левантина болела, прошу прощения за выражение, пузом неспроста. Знаю, неспроста. Горячо подхватила Федора. С чего ей болеть, как кабы нелехой человек. Все пьют квас в поле. И Левантина сколько разов пила и ничего не болела. Девка печь, от ли ей? подеется. Нет, ты Василь Пантелеич не спорь, тут не без наговора. Мы тоже на миру живем, не глухие, слыхали от людей, что Артем на Левантину намерился. Да и мудрёное ли дело? Не что ему канавальской совести первую девку портить? Стал быть, он у вас колдун? Спросил я. Колдун не колдуна знает. Что знает? Уже ты его спроси. Я с ним вместе не выражила. «Так-то», — вступилась анютка. — «он третьим летом обвел дьячиху в Месайловке. Тоже с первоначала заболела, а потом, глядь, и скрутилась. Срамота! Средь белого дня к нему бегала. Дьячок-то Артемке в ноги кланялся», — гласила Федора. «По милосердству Артем Филиппович, отпусти бабу на волю, развяжи от греха». Три рубля слущил с него Артем к втупору, чтобы снять свою порчу с дьячихи. Вот оно как было крепко завязано. Я заметил, если бы дьячок проучил хорошенько и жену, и Артема, дело, пожалуй, обошлось бы и без трех рублей. — Ишь, тебя не спросили, сами не догадались, — огрызнулась Федора. — Ты спроси дьячиху, чего не приняло ее белое тело. Муж ее в катку сажал, да в катке по всей Мисайловке катал. О, вот как она малоучена. Бил бы пес бабу, каб отец Аркадий не заступился. Мерезов обратился ко мне. Ты скучал, что в деревне мало романтического элемента? Бог посылает себе на шапку демона, который сводит червя совец, и Тамару, которую катают по селу в катке. И как тебе нравится... Таксирование супружеской верности в три рубля, в целых три рубля!» Федора говорит о них с благоговением. Вскоре все бабы на хомутовке шептались, что Артем намерится, и предупреждали о том самую Левантину. Но стоерос бесчувственный и тут не изменил природной гордыни, и, на слова доброжелательниц, только презрительно отплевывался. А затем произошло вот что. Старший Галактионов сын Виктор ставил на Оке вершу. Возвращаясь к ужину, он рассказал, что рыбаки из Введенского, ближней деревни, крепко побили Артемку Крысина. «Вишь ты, подглядели они, как он правил на Оке свою ворожбу». Разделся в лазнике, будто купаться, взял краюху хлеба и трет себя краюхою по голому телу, а сам причитает, Веденцам это не показалось. Зазвали они Артемку в кабак, стаканчик другой, стали выспрашивать. «Видели мы, Артемий Филиппович, твои чудеса. Скажи, сделай милость, зачем ты уродуешь такое над собой?» а он с пьяных глаз и хвостни. Я, говорит, стану тот хлеб в квасу мочить, а квасом девок поить, и которая выпьет, та будет любить меня пуще отца-матери. Тут в веденции приложили к нему руки. Диво, как он прытки христ цел ушел. Пока Виктор говорил, вся сидевшая за ужином семья уставилась на Левантину — Пораженная одной и той уже жуткой мыслью, все сразу поверили, что Левантина испорчена, и она сама поверила. Она сидела белая, как плат, с бессмысленными глазами. Потом бросила ложку, схватилась за грудь, порывисто встала из-за стола, опять села и опять встала. Я, Кваста, пила. Прохрипела она, и с нею сделались корчи. Целую ночь она билась в истерическом припадке, не унимаясь ни от воды с уголька и громовой стрелки, ни от раствора четверговой соли, ни даже от свеченной вербы, которую в усердии сильно исхлестали плечи, спину и живот больной.